л о а н Я закончила работать в шесть. По дороге домой я проехала мимо бара База, излюбленного места посиделок местных полицейских. Из машины как раз выходил Ник Девайн. Он вышел в отставку почти десять лет тому назад и теперь жил на пенсии в свое удовольствие, при том, что ни одна сомнительная сделка в Лос-Анжелесе д не обошлась без его участия. Мой отец говорил, что у Дивайна никогда в жизни не было кредитки, потому что он платил за все тоннами наличных, которые получал от наркобаронов и коррумпированных подрядчиков. Он стриг деньги с торговцев краденными автомобилями и ростовщиков всюду, куда он только мог запустить свои грязные руки. Захлопнув дверь машины, он направился к бару. Внутри его ждали дружки, такие же жуликоватые полицейские в отставке. Они смеялись и приветствовали друг друга. За время работы в полиции я видела, как люди постепенно переходят на темную сторону. Все начинается с небольших подношений, пустяки, просто в знак благодарности. После этого брать становится проще. Ты говоришь себе, это не взятка, не откат. Зато платить за ипотеку каждый месяц становится чуть полегче. Что в этом такого? Но со временем суммы и просьбы становятся серьезнее. ведь чем больше берешь, тем больше должен отдать. И вот уже ты творишь такое, о чем и подумать не мог, когда учился в полицейской академии или только начинал карьеру. Отец всегда предостерегал меня от этого. Опаснее всего неявный подкуп. Например, тебе ни с того ни с сего предлагают огромную взятку. Нет, опасность кроется в небольших суммах. Они отъедают часть себя каждый день. Месяц за месяцем, год за годом разрушают тебя медленно, но неуклонно, как ржавчина. Я всегда внимательно следила за тем, чтобы не оступиться в мелочах, но я не знала, пока не знала, что искушение не всегда приходит извне. Внутри нас к р о ю т с я изяны, ъ словно дом, выстроенный на неустойчивом фундаменте. Только трон ь и развалится. Дома я опять остро почувствовала, что отца больше нет. Его любимый стул пуст, ужин на одного, в магазине я больше не покупаю его любимые лакомства с л и в о ч н о е печенье и чизбургеры от у а й т к а س ل которые он разогревал в микроволновке. Пол больше не скрипит под его ногами, а с т а в н и не распахиваются со стуком по утрам. Ничего из этого больше нет. А что осталось? Моя работа. Я включила к о м п ь ю т е р и принялась за дело. Есть целый набор техник, как заставить людей прекратить делать то, что они делают. Первые пожиратели грехов в Лос-Анджелесе полагались на излюбленный метод мафии — запугивание. Они подкидывали дохлую крысу в почтовый ящик. Если это не срабатывало, по возвращении домой человек мог обнаружить разбитый сервант, споротые диваны и матрасы, и скромсанную одежду. Если в доме был питомец, то его находили мертвым в кухонной раковине. Эти люди были бандитами до мозга костей, и с воображение м у них было туго. Моя же излюбленная роль хороший полицейский. Человек начинает верить, что я на его стороне или по крайней мере сочувствую его проблеме. Если он считает, что с ним обошлись несправедливо, я делаю вид, что полностью согласна. Да, говорю я. У тебя есть все основания злиться. У тебя есть право на месть или хотя бы на компенсацию за все, что тебе пришлось пережить. Но нужно подойти к этому с умом, продолжаю я. Если потребуешь слишком много, ты в итоге останешься н и с ч е м Клэр Фонтен другой случай. Она не требовала у Миллера денег, не мечтала его обанкротить. Все, что ей нужно, разрушить его репутацию. Я не сомневалась, что если она продолжит в том же духе, то причинит всем только боль, совсем как моя мать. На часах была почти полночь, когда раздался звонок. Я посмотрела на имя. Итак, первый этап моего плана сработал. Алло, Джулия, это Клэр Фонтен. Мы познакомились сегодня днем на причале. Я ответила энергичным тоном Джулии. Конечно, я вас помню, Клэр. Надеюсь, я не слишком поздно. Вы говорили, что вам можно звонить в любое время? Да, разумеется. Чем могу помочь? Она сказала, что девушка по имени Дастини, которую она курирует, готова со мной поговорить. Какое-то время она жила где попало, а потом прибилась к в е н и с Бич. Теперь она нашла постоянную работу и снимает квартиру. Мы договорились встретиться на завтра в закусочной. Я уже не раз прибегала к этому методу. Примеряешь на себя чужую личину, затем втираешься в доверие к своей цели. Этот звонок доказал, что обман сработает вновь. На пирсе я почувствовала, как одиноко Клэр. Ей нужен кто-то, кому она могла бы доверить свои самые сокровенные, самые тёмные мысли. С такими людьми всё просто: ты располагаешь их к себе, и они раскрываются. Но сначала мне нужно было убедиться, что, независимо от моих действий и моего образа, Клэр доверится мне. С этими мыслями я принялась за работу. Напечатала визитку с именем Джулии Купер, указала телефон и электронную почту. Затем обдумала другие черты своего нового образа и решила, что удобнее всего будет действовать через д о с т и н и Я придумала, как привлечь ее внимание. И создала фото на телефон исключительно ради этой цели. Я даже отрепетировала, что и как будет говорить и делать Джулия Купер, чтобы это выглядело органично. Я не могла быть актрисой, которая играя роль Джулии, забывает реплики и выходит из образа. Мне нужно было стать Джулией Купер. И, наконец, мне нужно было заложить бомбу в разговоре с Дастини. Какую-то деталь, которая докажет, что я знакома с уличной жизнью. Я вспомнила про Вики п е й д ж Работая в полиции, я пару раз сталкивалась с этой женщиной. За время жизни на в е н и с Бич д е с т и н и могла с ней столкнуться. Если я скажу д е с т и н и что слышала о Вики, она поверит, что я действительно журналистка. Сборка образа подошла к концу, и я была уверена, что ничего не упустила. д е с т и н и на это купится. Что важнее, на это купится и Клэр. Я не сомневалась, что в скором времени стану ее лучшей подругой.